Часть третья. Культурный обмен. Глава первая. Я крутил баранку, ведя грузовик по дорогам Саорио, далеко не всегда подходящим для такого большого транспортного средства, и размышлял над парадоксом. Жители районов, удаленных от моря, среды антагонистичной всему потустороннему, чувствовали себя увереннее, чем обитатели побережья. «Зачем им черные маги?» спрашивается. Наша сила тут не востребована. А пытаться перезанять мозгов у армейских экспертов – дело дохлое. Им бы самим кто одолжил. Двигаясь непрерывно до самого заката, мы обогнали два фургона и двухколесную тележку, влекомую ослом. По меркам побережья – целую толпу. Поселков печатных нам не попадалось. Лихан сказал, что зачарованных рабов селят на более плодородные почвы, чтобы увеличить доход. А здесь живут люди гордые, свободные, но очень бедные и не пуганные. Появление грузовика ни разу не обратило кого-либо в бегство. Пастухи и подпаски приветственно махали нам вслед. Возницы фургонов не спеша съезжали к обочине и потом бурно обсуждали обогнавшее их чудо. Никому и в голову не приходило, что нечто враждебное могло бы путешествовать столь открыто. Меня подмывало спросить у сауриотцев, что они думают об Ингернике и ее боевых магах. Алихан отговаривал, умоляя пожалеть хрупкую психику селян. Когда вечерний сумрак окутал землю, пришло время выпускать Макса. Я обновил в последний раз реанимирующие проклятия, проверил, надежно ли привязано послание, и отправил мохнатого гонца в путь. Сразу стало как-то пустовато. Нет. Черные отлично переносят одиночество. Но меня-то как раз ожидала компания. Белый и кот. Лучше уж зомби. И сразу. Наглядный пример. Из-за развешанных в кузове деликатесов грузовик пах, как бакалейная лавка. Алихан вечером овсянку сварил. Издеваешься? Надо израсходовать продукт. Завтра рис сделаю. Отлично. Тут главное не вспугнуть. Пусть делает. Моих-то кулинарных талантов больше, чем на овсянку, все равно не хватит. А мешать полученные от скотовода вкусности с надоевшей крупой казалось мне кощунственным. Ну, брынзы покрошить, еще туда-сюда. А как быть с сальчей? Это ведь не просто сыровяленая колбаса, ударом которой можно убить, как дубинкой. Каким-то хитрым трюком, от объяснения которого селяне уклонялись, Каменные твердости говядина превращается в мелкозернистую массу, тонкие ломтики которой просвечивают насквозь. Зубам они оказывают ровно такое сопротивление, какое необходимо, чтобы кусочек можно было со вкусом пожевать. Шорох, навязчивый как зараза, не смог найти в своей бездонной памяти точного аналога моим ощущениям. Причем хранится это чудо до года, если не мочить. Почему его в ингернику не завозят? Скоро выяснилось, что хитрый белый все предусмотрел. На следующий день мы увидели первый за все путешествие постоялый двор. Солидное и ухоженное строение. На его стенах красовались вполне рабочие отвращающие знаки. Буйная южная зелень взбиралась по стенам до самой крыши, и с этого ковра тут и там свисали полупрозрачные виноградные гроздья. Лихен не стал сжаться, снял нам две отдельные комнаты и заплатил прачки за то, чтобы привести наши вещи и постельные принадлежности в цивилизованное состояние. На ужин подавали острый салат и лепешки с сырной начинкой, которые при укусе сначала тянулись как мягкий каучук, а потом наполняли рот нежно-сливочным вкусом, отлично подходящим под местный травяной чай. Кажется, Саорио начинает мне нравиться. Лихан преобразился. Куда девался замызганный оборванец, спасенный нами от разбойников, или терпеливый наставник полуумного Ахиме? Миру предстал солидный мужчина средних лет, полный неторопливого достоинства, общительный, безнавязчивости и в меру самодовольный. С первого взгляда обозвать его белым язык не поворачивался. Здешнему хозяину он представился купцом из портового города Миронге. недавно открывшим лавку в Тусуане. Это разом объяснило и наше появление здесь, и о странный транспорт. Глупые вопросы о дороге на Архарам. Но ну, заблудились приезжие, с кем не бывает. Мои странности и невнятная речь тоже оказались списаны на чудаковатость приморских жителей. Хорошо. Общение с местными стало исключительно тесным и непосредственным. На заслонённые спинами армейских экспертов неискаженные магией сауреоцы оказались жизнерадостными людьми, полными кипучей энергии, не такими крикливыми, как все виденные мною каштадарцы, и очень увлекающимися. Своими делами они занимались непременно в компании по двое, трое, а часто еще и с песней. Поначалу вид трезвого человека, идущего по дороге и горланящего в свое удовольствие, Вызывал у меня замешательство, но я быстро привык. Экзотика, разница культур. А когда до города остался день пути, Лихан вызвал меня на разговор. «Нам надо договориться, как себя вести. Я буду поддерживать образ купца. Моих возможностей хватит, чтобы обмануть амулеты уложения. А вот с вами будут трудности». Что не так? До сих пор никаких проблем с местными у нас не было. То, что уложение очень строго регламентирует место жительства и перемещение черных, не говоря уже о применении ими магии, и в Архараме будет кому за этим проследить. По закону, вам вообще не полагается появляться в городе без специального разрешения наместника. А уж если узнают... что вы некромант, вам придется убить всех печатных, проживающих в окрестностях, потому что власти натравят их на вас, не задумываясь. Драка со смертоубийством была мне совершенно ни к чему. Куратор узнает, в дело запишет, даже если со смягчающими обстоятельствами, все равно, пятно. Что предлагаешь? Лихан глубоко вздохнул. «Нужно попытаться выдать вас за простого человека». Я фыркнул. Хорошо, хоть не в белые записал. Мне одного сеанса такой клоунады хватило по уши. Нет. Я могу. Правда. Я один раз себя два месяца за природника выдавал. У меня с тех пор на голубые штаны непереносимость. Ну, допустим, попытаться можно, а как ты себе это представляешь? Помнится, Йохан утверждал, что люди распознают мое притворство ничуть не хуже эмпатов. Лихан от моей уступчивости несколько опешил. Будете помощником купца и водителем. Какие возможны проверки? Потому что в Ингернике мне пришлось подделывать паспорт, причем таким путем, какой реализуем только и только для белых. сомневаясь что в империи кондификации граждан относятся менее серьезно основным документом путешественников является подорожная а я я ее еще в Михоре выправил человек слуга в нее уже вписан при въезде в город будет инструментальный контроль на наличие активных печатей и артефактов принялся перечислять Лехан. потом визит чиновника проверяющего разрешения на право возить с собой все это добро. Чиновника я беру на себя, на манипуляции с сознанием меня хватит, а местные следящие амулеты грубоваты. Это я еще в мехоре понял. То есть рутинные проверки мы пройдем легко, однако останется масса непредсказуемых факторов. Добровольные осведомители среди граждан, Излишне наблюдательные чиновники, вербовщики, в конце концов. Их специально натаскивают распознавать прячущихся магов, а наместник повелел доставить в Тусуан всех черных, независимо от их силы, даже тех, кому раньше удавалось избежать призыва. За выявление потенциальных изгоняющих положена крупная премия, а если по делу? «Какая мне в сущности разница, как здесь люди с ума сходят?» Белый мученически вздохнул. «Не призывайте, Источник. Почаще улыбайтесь. Старайтесь быть предельно вежливыми, со всеми, вплоть до полотеров. Смотрите внимательно, где люди ходят, и не забирайтесь в места, которых они избегают. Это еще почему?» Такого совета мне еще не давали. Потому что обычные люди воспринимают мир иначе, чем маги. Принципиально иначе. Компенсировать это нельзя. Можно только выбрать какого-нибудь человека в качестве эталона и подражать ему. Я посмотрел на Лихена пристально, укоризной. Белый не сразу отошел от новообретенной борзости. Но чувство самосохранения его еще не оставило. Сейчас объясню. Простым смертным недоступны мощные природные силы. Поэтому на первый план для них выходят отношения с себе подобными. Это находит отражение во всех аспектах культуры. Для того, чтобы отличить друг друга от врага, используются изощреннейшие методы. Ребенок с детства учится распознавать ложь и манипуляции, обнаруживать опасность на самой ранней стадии. Как ни прискорбно, волшебники на такое не способны. Присутствие источника, неважно, черного или белого, заслоняет от них часть реальности. В вашей ситуации важно то, что черные не замечают косвенных признаков угрозы. Я хмыкнул, что-то в этом есть. Находит объяснение то, как четвертушка в кабаках неприятности буквально задницей чуял. «Да, и не забудьте про различия в этикете», – строго добавил В «Саорио во время общения принято улыбаться, не обнажая зубов. Отношение к собеседнику и тема разговора не имеют никакого значения». Кивки приветствия и согласия выполняются не головой, а всей верхней половиной тела. Понаблюдайте завтра за мной. Что-то он раскомандовался. Думает, что я без зомби ему по шее не накостыляю. Накостыляю. Еще как. Но в качестве консультанта он мне еще пригодится. Когда еще Ридзердар Хара надоедет? Ты вот что. Нацелил я на белого палец. «Денег дай. А еще лучше Положи то, что в деревне получил, в нычку под бочками. И да, Ридзеру о нашем заработке можно не говорить». Лихан оскорбленный вздернул подбородок, но права качать не стал. И демонстративно выложил позвякивающие мешочки в тайник, сделанные специально для таких случаев. «Зря он морду кривит. Мы в большой город едем. Обчистят в момент». Причем не обязательно воры. Первыми облегчить наш кошелек попытались городские власти. Это надо было видеть. Саорио, полдень, жара такая, что плевок на лето высыхает. А шлагбаум на дороге караулят мужики, запакованные в стеганые шелковые мундиры. Я так понимаю, их тут утром ставят, а вечером увозят запеченные тушки. Единственной защитой служивых от жары был низкий каменный домик без дверей. Естественно, что к путникам, вынуждающим их вылезать на солнце пек, стражники относились без понимания. За въезд грузовика в город от нас потребовали по четыре чего-то там за колесо. Следуя своей роли, Лихан ринулся торговаться, и в результате мы заплатили по десять за голову. Офигеть, какая экономия! Зато теперь у нас были бумажки об уплате въездной пошлины, которые мы могли использовать вместо документов. Знали бы служивые, кому их выдают. Взмыленный лихан забрался в оборудованную охлаждающими печатями кабину и кивнул мне, мол, трогай. Я выговорил что-то вроде «Ахи, хахи», местный аналог «Да, сэр», и медленно тронулся вперед. напряженно всматриваясь в дорогу перед капотом. Люди-то, пусть, люди убегут, а вот придавить курицу тут можно в легкую. Против ожидания город не начинался не сразу за шлагбаумом, ни через километр. Предместья Архарана оказались застроены казармами печатных, или фермами, или конюшнями, как вообще называется тут обиталище говорящих кукол. Плоские крыши, белые стены, выстроенные ровными рядами и лишенные всякой индивидуальности дома, населенные людьми в одинаковых робах. Сказать, используются ли здания или стоят пустыми, не представлялось возможным. Ни занавесок, ни палисадников, ни играющих детей перед ними не было. Скорее всего, причиной безлюдности служила дневная жара, но воображение нашептывало другое. Передо мною не человеческое жилье, а инструментальный ящик. И на заднем плане ажурным контуром труб топорщился смысл существования этого магического непотребства. Первое увиденное мною в Иссариоте фабрика. Ммм, как интересно. А что там производят? Растеребил я белого. Лихан нехотя оторвался от размышлений. Архарам... Известен своим хрусталем и цветными стеклами. Здесь варят уникальные по свойствам составы, равные которым венгерники могут изготовить только при помощи волшебства. Стекло здесь? Я обвел взглядом почти лишенное растительности пространства. Волшебство волшебством, но угля такое производство требует немерено. Главный ресурс внутренних долин – солнце. Силы его лучей используются для самых разнообразных целей – стекловарения, металлургии и производства фарфора. Белый проводил взглядом пролетку, в которой редком сидели полдюжины печатных со счастливыми улыбками на лицах. Чего гадать, мозги сварились. А судоходная часть Тималао – обеспечивает дешевую доставку сырья и вывоз к морю готовых товаров. Ловко. Интересно, почему у нас так не делают? Впрочем, знаю. У нас для подобного подходит только палисант, край дикой магии, и окрестности Хокарга, знаменитого своей серой чумой. Экономия дров того не стоит. Значит, магию заменяет алхимией. Наверняка сауреотцы придумали для этого массу уникальных приемов. Я должен это видеть. Наняться к ним можно? Даже подходить не вздумайте. Убьют. Там работают только потомственные мастера. Из поколения в поколение, передающие свои секреты. И печатные, физически не способные о чем-либо рассказать. А кто же ведет новые разработки? Что нового можно придумать в изготовлении хрусталя? Ну, я бы мог рассказать ему про оптические стекла, под производство которых в кирпанских лабораториях отдан целый корпус. Но не стал. В конце концов, что может понимать белый в тонкостях алхимии? В современном мире эксклюзивность продукта зависит только от величины заинтересованности в нем конкурентов. Если они там бирюльки на люстры делают, то к ним всерьез просто... Никто не подъезжал. Надо посмотреть. За кварталом печатных дорога поворачивала, и я, улучив момент, бросил в сторону фабрики хищный взгляд. Увы. Цеха стояли в низине, от тракта были видны только их стены без окон с огромными иероглифами. Интересно, что там написано? Освежить в памяти сауриотскую письменность у меня повода пока не было. Не приспособленный для сбора солнечного света, ни намеков на то, как его удается так ловко использовать, разглядеть не удавалось. Дорога еще раз свернула из тракта, традиционно проложенного по насыпи, превратилась в обычную улицу. Архарам обступил нас. Первый на нашем пути город, над которым власти империи сохранили контроль. Вот теперь-то я поверил. что в Иссариоте есть цивилизация. Улицы четко разделялись на проезжую часть и тротуары, покрывались плотно подогнанной гранитной плиткой и украсились ливневыми стоками. В полупустыне <х>. вдоль поребрика встали электрические фонари, прячущие внутри непривычные мне прозрачные шары, а матовые изогнутые трубки. Интересно, как они будут свететь? разбить что ли парочку? Нет, не оценится уриотцы мой познавательный порыв. И как неоспоримое доказательство высокого уровня развития дорожная разметка. Тут даже знаки пешеходного перехода были, но, по-моему, на них никто не обращал внимания. Лихан уверенно указывал путь туда, где по его мнению располагался торговый квартал. Дорогу приходилось делиться с автомобилями. почему-то только белого и бежевого цвета, и небольшими грузовичками, исключительно зелеными. Местная машинерия на меня впечатления не произвела. Армейский грузовик плыл среди этого алхимического безобразия, как океанский лайнер в окружении рыбачьих баркасов. Скотину в центральную часть города вообще не пускали, подозреваю, по той же причине, что и в Хокарге, навоз. А ничего так городишко. сообщил я Лихану. Белый в ответ пихнул меня локтем и сказал по-сауриотски. «Следите за языком, молодой человек, даже когда мы наедине». «Да я слежу, слежу, нафига пихаться?» Район обитания торговцев безошибочно опознавался по обилию заборов и охраны. Естественно, чтобы торгаши оставили свое добро без присмотра, На меня пахнуло знакомым ощущением близости мощного колдовства. Это на защиту от нежити у сырьевцев денег не хватало, а склады от воров заговорить только в путь. На оградах и по углам крыш красовались вполне приличные печати, недавно обновленные, и от проникновения посторонних, и от пожара, и от удара молнии. Может, я чего-то не понимаю в здешнем климате? то есть черные в городе есть, и что-то мне подсказывает, что встречаться нам не стоит. Тем временем Лехен выбрал место для нашего проживания. Белое здание с несимметричной колоннадой, расположенное на третьей линии от проспекта. Со всех сторон его удачно заслоняли либо особняки каких-то торговых обществ, либо склады, напичканные волшебством. Белый логично предполагал, что рыбу будет проще спрятать в море. Остановились. По-быстрому отряхнули с себя пыль. Вошли. Ну, что сказать. Миленько. Основным отделочным материалом холла было стекло. И не какие-то там дутые пузыри, а литой массив. Балясины и перила, прозрачные, как слеза. Ступени матово-синие. На стенах – глянцевая плитка с молочно-белыми и бирюзовыми разводами. Дабы не утомлять гости обилием блестящих поверхностей, путь на второй этаж устилала ковровая дорожка, заставившая меня резко вспомнить столичную квартиру Хемалиса. Не забыть узнать, где в Саорию делают ковры. И странного. Обувь при входе в заведение требовалось снимать. Лихан дождался появления местной разновидности портья и не спеша, явно с прицелом на мое слабое владение с ауриотским, начал договариваться о двух смежных номерах и непременно с ванной. Я подождал немного, убедился, что кое-чего этот умник все-таки не учел, а потом дернул его за рукав. «Вавахан, куда грузовик ставить?» По улице сновала какая-то мелкая шантропа, не внушавшая мне доверия. О, о И Белый снова погрузился в переговоры. Показывать место для стоянки послали служку. Пацаненка лет двенадцати. Между прочим, печатного. Вид глухорокочущей металлической громады вызвал у него неудержимый восторг и обильное словоизвержение. Хладнокровно проигнорировав все непонятное, я ухватился за единственную знакомую фразу – Какие еще не вело за Тики? Что-то вроде 30 километров в час. Да, он наотрало. В день по тракту как нечего делать проезжает. Ловко загнав грузовик на очерченную цветной мозаикой площадку, между штабелем плетеных коробок и фургоном без лошади, я оставил пацана офигевать от осознания такой громадной цифры, лишь бы в кабину не лез. вот когда начинаешь соглашаться с лиханом, что учиться следует усердней мог бы сейчас подобрать слова, Малец бы у меня машину бесплатно вымыл, а так все сам все сам теперь следовало убедиться, что белый не забыл еще чего нибудь важное проверить не собирается ли тутошний повар отправить постояльцев и заняться восстановлением подорванных путешествием сил, проще говоря. отправляться жрать и спать.